— Я могу заказать разговор? — Разумеется, был ответ. Через три минуты дали Брюссель. Знакомый голос четко произнес «Хеллоу». — Леопольд! — закричал мой отец. — Подожди, Додик, — сказал Леопольд, — я выключу телевизион. Братья начали переписываться. Леопольд писал, что у него есть жена Хелена, сын Романо и дочь Моник, а также Пудель, которого зовут Игорь. что у него свое дело, что он торгует пишущими машинками и бумагой, что бумага дорожает, и это его вполне устраивает, что инфляция, тем не менее, почти разорила его. Свою бедность Леопольд изображал так. «Мои дома нуждаются в ремонте, автомобильный парк не обновлялся четыре года». Письма моего отца звучали куда более радужно. «Я — литератор, режиссер, живу в небольшой уютной квартире», он имел в виду свою перегороженную фанерой комнатушку. Моя жена уехала на машине в Прибалтику, действительно, жена моего отца ездила на профсоюзном автобусе в Ригу за колготками. А что такое инфляция, я даже не знаю. Мой отец завалил Леопольда сувенирами, отослал ему целую флотилию деревянных ложек и мисок, мельхиоровую копию самовара, принадлежавшего Льву Толстому, несколько фигуров из уральских самоцветов, юбилейное издание «Кобзаря» Шевченко размером с надгробную плиту, а также изделие под названием «Ковчежец бронзированный». Леопольд откликнулся белоснежным носовым платком в красивой упаковке. Затем выслал отцу трикотажную майку с надписью «Эдди Шапиро. Колеса и покрышки». Мой отец не сдавался. Он позвонил знакомому инструктору горкома, раздобыл по блату уникальный сувенир, а именно сахарную голову килограммов на восемь, в голубой сатинированной бумаге, этокий снаряд шестидюймового калибра, и надпись с ятями торговый дом купца первой гильдии Елпидифора Фомина. Знакомого инструктора пришлось напоить коньяком, уникальный сувенир был выслан Леопольду. Через два месяца извещение на посылку. «Вес десять с половиной килограммов. Пошлина шестьдесят восемь рублей». Мой отец необычайно возбудился, едя на почту, фантазировал магнитофон, дубленка, виски. «Сколько, по-твоему, весит дубленка? Килограмма три», — отвечал я. «Значит, он выслал три дубленки». Служащий главпочтамта вынес тяжелый ящик. «Возьмем такси», — сказал отец. «Наконец мы приехали домой». отец нервно посмеиваясь достал стамеску фанерная крышка с визгом отделилась идиот простонал мой отец в ящике мы обнаружили десять килограммов желтоватого сахарного песку через восемь лет нам с матерью пришлось эмигрировать мы оказались в австрии хозяин гостиницы рейнхард был очень любезен по отношению к нам каждое утро нам подавали чай с теплыми булочками и джемом каждое утро хозяин неизменно спрашивал желаешь люмку водки Кроме того, он дал нам радиоприемник и электрический тостер. По вечерам мы иногда беседовали с ним. Я узнал, что Рейнхард перебрался из восточного сектора на запад, что он инженер-строитель, что работа в гостинице тяготит его, хоть и приносит немалый доход. — Ты женат? — спросил я. — Эрика живет в Зальцбурге. Есть мнение, что брак на грани развода самый долговечный. Я уже перешел эту и все-таки женат. — Ты удивлен? — Нет, — сказал я. — Ты состоял в партии? — Нет. а в Молодежном Союзе... Да, это получилось автоматически. Я понимаю. Тебе нравится Запад? После тюрьмы мне все нравится. Мой отец был арестован в сороковом году. Он называл Гитлера Брауншвайна. Он был коммунист? Нет, он не был комми. И даже не был красным. Просто образованный человек. Знал латынь. Ты знаешь латынь? Нет. И я не знаю. И мои дети не будут знать. А жаль. Я думаю, латынь и род Стюарт несовместимы. Кто такой Рот Стюарт? Шизофреник с гитарой. Желаешь рюмку водки? Давай. Я принесу сэндвичи. Это лишнее. Ты прав. Из Вены я написал Леопольду. Мой дядя позвонил в гостиницу, сказал, что прилетит в конце недели, точнее в субботу. Остановится в Колизеуме. Просит меня в субботу не завтракать. Я угощу тебя в хорошем ресторане, сказал он. Рано утром я сидел в холле Колизеума. Выглядела эта гостиница куда шикарнее нашей. По залу разгуливали изысканные собаки. Гардеробщик был похож на киноактера. Ровно в одиннадцать спустился дядя. Я сразу узнал его. Леопольд был так похож на моего отца. Высокий, элегантный, с красивыми искусственными зубами. Рядом шла моложавая женщина. Я знал, что должен обнять этого, в сущности, незнакомого человека. Мы обнялись. Я поцеловал Хелене руку, в которой она держала зонтик. «Да чего ты огромный!» — закричал Леопольд. «А где мама?» «Она нездорова. Как жаль, я видел ее фотографии. Ты очень похож на мать». Я протянул ему сверток. Там была икра, деревянные матрешки и холщовая скатерть. «Спасибо. Мы оставим вещи у портье. Я тоже имею подарки для вас. А сейчас мы пойдем в ресторан. Ты любишь рестораны?» «Как ты не задумывался. Там приятная музыка, красивые женщины». Мы шли по направлению к центру. Леопольд говорил, не умолкая. Хелена молча улыбалась. Посмотри, сколько машин. Ты когда-нибудь видел заграничные машины? В Ленинграде много туристов. Вена — маленький город. Да и Брюссель тоже. В Америке машин гораздо больше. А какие там магазины? В Ленинграде есть большие магазины? Магазины-то есть, говорю. Какой же ты огромный. Тебя, наверное, любят женщины. Это скоро выяснится. Я понимаю, твоя жена в Америке. Мы посетили ее время. у нее был пластик вместо сумочки. Я подарил ей хорошую сумку за шестьдесят долларов. Стоп, здесь мы позавтракаем. По-моему, это хороший ресторан. Мы вошли, разделись, сели у окна. Заиграла негромкая музыка общего типа. Красивых женщин я что-то не заметил. «Заказывай все, что хочешь», — предложил Леопольд. «Может быть, стейк или дичь? Мне все равно, на ваше усмотрение». «Говори мне, пожалуйста, ты, я же твой дядя». «На твое усмотрение». Что-нибудь из деликатесов? Ты любишь деликатесы? Не знаю. Я очень люблю деликатесы, но у меня больная печень. Я закажу тебе рыбный паштет и немного спаржи. Отлично. Что ты будешь пить? Может быть, водку? Слишком рано. Я думаю, белое вино или чай? Чай, сказал я. И фисташковое мороженое. Отлично. Что ты будешь пить, обратился Леопольд к жене? Водку, сказала Хелена. «Что?» — переспросил Леопольд. «Водку, водку, водку!» — повторила она. Подошел официант, черноволосый, коренастый, наверное, Югослав или Венгер. «Это мой племянник из России», — произнес Леопольд. «Момент», — произнес официант. Он исчез, внезапно музыка стихла, раздалось легкое шипение. Затем я услышал надоевшие аккорды подмосковных вечеров. Появился официант. Его физиономия сияла и лоснилась. «Благодарю вас», — сказал я. «Он получит хорошие чаевые, шепнул мне Леопольд. Официант принял заказ. «Да, я чуть не забыл», — воскликнул Леопольд. «Скажи, как умерли мои родители?» «Деда арестовали перед войной. Бабка Рая умерла в 46-м году, я ее немного помню». «Арестовали? За что? Он был против коммунистов?» «Не думаю». «За что же его арестовали?» «Просто так. Боже, какая дикая страна!» «Глухо выговорил Леопольд. Объясни мне что-нибудь». Боюсь, что не сумею. Об этом написаны десятки книг. Леопольд вытер платком глаза. Я не могу читать книги, я слишком много работаю. Он умер в тюрьме. Мне не хотелось говорить, что деда расстреляли. И Моню я не стал упоминать. Зачем? Какая дикая страна. Я был в Америке, Израиле, объездил всю Европу, а в Россию не поеду. Там шахматы, балеты, черный ворон. Ты любишь шахматы? Не очень. А балет? Я в нем мало разбираюсь. Это какая-то чепуха с привидениями, сказал мой дядя. Потом спросил, твой отец хочет ехать сюда? Я надеюсь, что он будет здесь делать? Стареть. В Америке ему дадут небольшую пенсию. На эти деньги трудно жить в свое удовольствие. Не пропадем, сказал я. Твой отец романтик. В детстве он много читал, а я, наоборот, рос совершенно здоровым. «Хорошо, что ты похож на мать. Я видел ее фотографии. Вы очень похожи. Нас даже часто путают», — сказал я. Официант принес мороженое. Дядя понизил голос. «Если тебе нужны деньги, скажи. Нам хватает. И все-таки, если понадобятся деньги, сообщи мне. Хорошо. Ну, а теперь давайте осмотрим город. Я возьму такси». Что мне нравилось в дяде, передвигался он стремительно. «Где бы мы ни оказывались, то и дело повторял. Скоро будем обедать». Обедали мы в центре города, на террасе. Играл венгерский квартет. Дядя элегантно и мило потанцевал с женой. Потом мы заметили, что Хелена устала. — Едем в отель, — сказал Леопольд. — Я имею подарки для тебя. В гостинице улучив момент Хелена шепнула. — Не сердись. Он добрый, хоть и примитивный человек. Я ужасно растерялся. Я и не знал, что она говорит по-русски. Мне захотелось поговорить с ней, но было поздно. Домой я вернулся около семи. В руках у меня был пакет, в нем тихо булькала одеколон для мамы. Галстук и запонки я положил в карман. В холле было пусто. Рейнхард возился с калькулятором. «Я хочу заменить линолеум», — сказал он. «Неплохая мысль. Давай выпьем. С удовольствием». Рюмки взяли парни из чешского землячества. «Ты можешь пить из бумажных стаканчиков?» «Мне случалось пить из футляра для очков». Рейнхард уважительно приподнял брови. Мы выпили по стакану бренди. «Можно здесь и переночевать», — сказал он, — «только диваны узкие». Мне доводилось спать в гинекологическом кресле. Рейнхард поглядел на меня с еще большим уважением. Мы снова выпили. «Я не буду менять он сказал он. «Я передумал, ибо мир обречен». «Это верно», — сказал я. Семь ангелов, имеющие семь труп, уже приготовились. Кто-то постучал в дверь. «Не открывай», — сказал Рейнхард, — «это конь бледный». и всадник, которому имя смерть. Но снова выпили. Пора, говорю, мама волнуется. Будь здоров, с трудом выговорил Рейнхард. Чао. И да здравствует сон, ибо сон — бездеятельность, а бездеятельность — единственное нравственное состояние. Любая жизнедеятельность есть гниение. Чао. Прощай, — сказал я. Жизнь абсурдна. Жизнь абсурдна уже потому, что немец мне ближе родного дяди. С Рейнхардом мы после этого виделись ежедневно. Честно говоря, я даже не знаю, как он проник в этот рассказ. речь шла о совсем другом человеке, о моем дяде Лео. Да, линолеум он все-таки заменил. Леопольда я больше не видел. Некоторое время переписывался с ним, затем мы уехали в Штаты. Переписка заглохла. Надо бы послать ему открытку к Рождеству. Глава пятая. Сначала тетка Мара была экспедитором. Затем более квалифицированной типографской работницей, если не ошибаюсь, ленотиписткой. Еще через некоторое время корректором, после этого секретарем редакции. И затем всю жизнь она редактировала чужие книги. Тетка редактировала книги многих замечательных писателей, например, Тынянова, Зощенко, Форш. Судя по автографам, Зощенко относился к ней хорошо. Все благодарил ее за совместную работу. Тетка была эффектной женщиной. В ее армянской знойной красоте было нечто фальшивое, как в горном пейзаже или романтических стихотворениях Лермонтова. Тетка была наблюдательной и остроумной, обладала хорошей памятью. Многое из того, что она рассказывала, я запомнил навсегда. Вспоминается, например, такой эпизод из ее жизни. Как-то раз она встретила на улице Михаила Зощенко. Для писателя уже наступили тяжелые времена — Зощенко, отвернувшись, быстро прошел мимо. Тетка догнала его и спрашивает, «Отчего вы со мной не поздоровались?» Зощенко усмехнулся и говорит, «Извините, я помогаю друзьям не здороваться со мной». Тетка редактировала Юрия Германа, Корнилова, Сейфулину, даже Алексея Толстого, и о каждом знала что-нибудь смешное. Форш перелистывала в доме отдыха жалобную книгу. Обнаружила такую запись. В каше то и дело попадаются разнообразные лесные насекомые — Недавно встретился мне за ужином Жук Караед. Как вы думаете, спросила Форш, это жалоба или благодарность? Про Бориса Корнилова она тоже рассказала мне смешную историю. Николай Тихонов собирал материалы для альманаха. Тетка была секретарем этого издания. Тихонов попросил ее взять у Корнилова стихи. Корнилов дать стихи отказался. Квал я на вашего Тихонова с прибором, заявил он. Тетка вернулся и сообщает главному редактору. Корнилов стихов не дает. Клау, говорит, я на вас с пробором. — С прибором, — раздраженно исправил Тихонов. — С прибором. Неужели трудно запомнить? И про Алексея Толстого она знала много любопытного. Раз высокий и грузный Алексей Толстой шел по издательскому коридору. Навстречу бежала моя тетка, худенькая и невысокая, она с разбегу ударилась Толстому головой в живот. «О — -о», сказал Толстой, потирая живот, — а если бы здесь находился глаз... Тетка знала множество смешных историй.